185. Матерь Агни-йоги Дело не в символах, но в том, что они передают. Можно в мгновение озарения ощутить сущность символа. Учитель может раскрыть его в кратких словах. Но сокровенное передается устно. Из уст уста сокровеннейшее не записано нигде. Оно может быть впечатлено в символах, но к ним надо иметь ключ. и притом ни один. Почему это так? Причин много. Одна из самых печальных в том, что люди неизменно убивали тех, кто пытался их приблизить к пониманию тайны.